Нимфа немедленно вскочила на ноги. "Да-да, пойдём. Я вся горю", шепнула она, крепко обхватив меня за локоть. Рассудив, что на улице мне будет нетрудно избавиться от этой беспардонной особы, я направился к выходу, однако нимфа потянула меня в противоположном направлении. "Нет же, дорачок, не туда. Здесь, внизу, в подвале отличный кабинет. Ты же обещал меня делать так, что я надолго запомню". Здесь мое терпение лопнуло. Сударь, позвольте руку, сухо сказал я. Я спешу. Сударь? ахнула нимфа, будто я обложил ее площадной бранью и пронзительно крикнула. Господа! Он назвал меня сударь! Это не ваш, господа! Она брезгливо отшатнулась в сторону, сбоку кто-то сказал. Я и смотрю, борода вроде как большивая. Крепкий господин в голубой визитке дёрнул меня за норону бороду, и она самым предательским образом скособочилась. Ну, мерзавец, кнусный шпион. Ты за это ответишь, нехорошо оскалился решительный господин размахнулся, я едва увернулся от его увесистого кулака. Руки прочь! взревел Эндлунд, кидаясь к моему обидчику и по всем правилам английского бокса сделал ему хук в челюсть. От этого удара господин в голубой визитке опрокинулся на пол. Здесь уже к нам бросились со всех сторон. Вода, это плюстители. Их тут целая шайка. Бей! На меня обрушились тумаки, и пинки со всех сторон. От одного пришедшегося в живот перехватило дыхание. Я сальнулся пополам, меня спили, с ног и уже не дали подняться. Эндлум, кажется, оказывал отчаянное сопротивление, но силы были слишком неравны. Вскоре мы уже стояли бок о бок, и каждого держал добрый десяток рук. Повсюду были дышащие ненавистью лица. Это плюститель квадраты. Свиньи, опричники. Бетьих господа, как они машут. Меня обрушились новые удары, Во рту стало солоно, зашатался зуб. Пыташно их, пусть там сдохнут. Выкрикнул кто-то. Другим неповадно было. Это зловещее предложение пришлось остальным по вкусу. Нас выволокли в коридор и потащили вниз по какой-то узкой лестнице. Я только уворачивался от пинков, зато Эндлон ругался разными морскими словами и бился за каждую ступеньку. В конце концов нас пронесли на руках по тускло освещенному проходу без единого окна и швырнули в темную комнату. Я больно ударился спиной об пол, сзади захлопнулась железная дверь. Когда глаза немного привыкли к мраку, Я увидел в дальнем верхнем углу маленький серый прямоугольник. Держась за стену, приблизился. Это было окошко, но не дотянуться высоко. Повернувшись туда, куда по моим расчетам должны были бросить эндлунги, я спросил: "Они что, с ума посходили эти господа? Какие еще квадраты? Какие блюстители?" Невидимый в темноте лейтенант что закряхтел. — закрехтел: "Тиш. Я сплюнул даю... мхи. и произнес с глубоким чувством слова, которых я повторять не буду. <звы> Зуб с коронкой сломали. Квадраты это все мужчины не гомосексуалисты, то есть в том числе и мы с вами. Облустители Зюкин это тайное общество, оберегающее честь династии древнейших российских родов от позора и поношения. Не уж не слыхали? По за прошлым году они заставили отравиться этого, ну, как его, ну, композитора, черт, фамили не вспомнил, ну, за то, что оттопеть ЛНН. Эндлунг назвал имя одного из молоденьких великих князей, которые я тем более повторять не стану. А в прошлом году кинули в Неву старого бугра Квитковского, ударявшего по юным правоведам. Вот за этих-то самых блестителей нас и приняли. Хорошо еще, что на месте не растерзали. А Стало быть, будем околевать в этом подвале от голода и жажды. А вот то понедельничек 13 -е. Лейтенант заворочился на полу, очевидно, устраиваясь поудобнее, и философски заметил: "А, а на гейсарский напророчил мне смерть в морском сражении. Вот и верь после этого предсказаниям.